Часть вторая, глава 16. Лекса. По секрету расскажу вам, что моя мама когда-то говорила мне, что у женщины до брака должно быть много мужчин, чтобы она распробовала отношения с ними, поняла их природу. Я считала её слова пустословием, потому что верила в сказки, верила в принца на белом коне, способного сделать меня самой счастливой девушкой в мире. До свадьбы мне ещё далеко. Будьте уверены, однако с превеликой радостью могу сообщить, что у меня появился новый парень. Его зовут Федерико. Родом мой бойфренд из Италии, но с раннего детства он живет в Штатах. Совсем недавно перешел в мой институт, решив, что физико-математическая академия – это не его стихия. Я без ума от тембра его голоса, от улыбки, от обаятельности. До Габони я связывалась отношениями только с двумя представителями сильного пола. Первым был Тайлер Сорс, с которым я стала встречаться больше от одиночества, чем от какого-либо влечения. Место второго же занял мой сводный брат, Макс Шеридан, в которого я влюбилась по уши и который оставил меня одну, при том в абсолютнейшем неведении. Неизвестно, где он. Я совершила две ошибки: вляпалась в страдания дважды. Но сейчас понимаю, что всё может пойти по другому руслу. Федерико в тот же день, в день встречи, позвал меня на свидание. Поначалу я испугалась новых отношений, но он взял верх надо мной, благодаря своему природному обаянию и привлекательной улыбке. Вы спросите, куда он тебя повёл? А я отвечу: мы провели шикарный вечер в итальянском ресторане, где парень рассказывал о своём детстве и жизни в целом. Я прониклась его интереснейшими историями. Мне постоянно хотелось, чтобы он продолжал открывать мне тайны своей натуры. Есть одна вещь, более всего поразившая меня в своём Кавалере. Мужчины поступают в большинстве своём, когда речь заходит об отношениях, слегка стереотипно, Они соблазняют нас красивыми речами, не менее прекрасными комплиментами, щепоткой заботы, и когда будь то девушка, то женщина уже готова, то наровят довести её до спальни, чтобы вкусить сладкий плод. Федерико оказался не таким. Он повёл себя как джентльмен, от чего я ещё больше захотела его. Хотя, по правде говоря, в тот вечер я была готова на многое для него. Я ждала следующей встречи с ним, возможности встретиться с молодым человеком, подававшим хорошие надежды. Мы условились провести второе свидание в парке ближе к 5 часам вечера, потому что Федерико в выходные деньки работал менеджером по продажам у своего дяди в центре города. Это не оказалось проблемой. Я запланировала время до встречи с ним потратить на уборку своей комнаты, чтение какой-нибудь незамысловатой книженции. И короткое, но милое общение с тётушкой Гвенди, разделившей с нами великое горе, за чашечкой кофе в близлежащей кафешке. Человек предполагает, а Бог располагает. Помните это знаменитое изречение? Хоть и полно замыслов в наших сердцах, даже самые продуманные планы человеческие ничто по сравнению с желаниями Господа. Я продолжал одерживать зло на него, но от меня к счастью или к несчастью мало что зависело. Ругань разбудила меня ранним воскресным утром, вырвав из сладкого мира грёз. Родители ссорились, чего не наблюдалось на протяжении долгого периода времени. Мне стало неприятно и страшно. Что такое могло произойти, что их крики так отчётливо доносились с кухни? Прогремел звон тарелок. "Я больше никогда не буду тебе верить", рычала покрасневшая от гнева мать на моего отца. Я раньше никогда не видела её такой злой. Будь у неё ядерный чемоданчик, не сомневайтесь, она без раздумий отправила бы нас всех к про отцам. Ты всё не так поняла, это ложь, провокации, вопил отец, не позволяя ей кричать громче, чем он. У нас появились злейшие враги, ты понимаешь меня? Должно произойти чудо, чтобы я снова доверилась тебе, Патрик. Роузи, не горячись. Выледол верхнем мячечке. Прими сразу три таблетки, а ещё лучше семь. По телевизору в новостях рассказывалось нечто такое, что нельзя было игнорировать. Мне пришлось написать сообщение Федерико о переносе свидания на неопределённое время. Я не стала сообщать ему о случившемся. Ему не следовало вдаваться в подробности. Не хотела терять такого парня. Полицейская контора. Мы сидим в зале ожидания до тех пор, пока шериф не соизволит позвать нас к себе. Я едва уговорила маму пойти с нами и разобраться в инциденте. Так-так. произносит шериф Маккензи, складывая кисти рук домиком. Я видевал многое на своём веку, но такого числа обвинений разом никогда не выпадало ни на чью душу. Я уверен, что это всё недоразумение. бурчит отец, часто моргая. Меня подставили. Мистер Томикс, я бы не делал поспешных выводов, улыбается представитель власти. Поэтому мы и пришли сюда, чтобы разобраться, пока дело не дошло до суда. решила вставить свои 5 копеек моей маме. Её родители раньше имели тесные денежные связи с шерифом Маккензи, и последний обещал, что всегда будет стараться помочь, что им, что их дочери в любых трудностях. Проблема только в том, что обещание не распространялось на Патрика Томикса. Роузи, я понимаю ваше волнение, но делать что-либо в сложившейся ситуации я не способен, разводит руками мужчина. Начнём с того, что очень много обвинений ение бизнес-основательная. Перебивает его мой отец. Меня подставили конкуренты. Но они озвучены по телевизору. Знаете, когда по новостям на всю страну сообщают о том, что успешный бизнесмен обвиняется в домогательствах со стороны семи бывших сотрудниц компании ООО Drag World. То дело пахнет жареным. Ни один среднестатистический гражданин нашего общества не поверит в вашу невиновность до тех пор, пока она не будет доказана. Всем нужны разъяснения, улики и самое главное правосудие. Что же нам делать, Маккензи? спрашивает мама. Когда мы ехали на машине в полицейскую контору, она сообщила своему супругу, что поговорит с знакомым шерифом только потому, что не хочет, чтобы их семейная фамилия оказалась запятнана скандалом. И, разумеется, она никогда его не простит. Эм, честно сказать, арестовывать Патрика сейчас никто не будет. Так как доказательства не представлены потерпевшими, скорее всего, суд по делу начнётся через несколько дней. Сейчас ведётся разбирательство, уточняются детали, информация. Крайне советую, мистер Томикс, не покидать город, пока вы являетесь подозреваемым. У меня нет такого желания, хмыкает растерянный отец, часто дыша. На его лбу развится целая плеяда капелек пота. И всегда будьте на связи, добавляет шериф Порой безумие переходит за ту границу, когда оно начинает казаться фантастикой. Но ну не могло так произойти, что сразу семь женщин подали в суд на моего популю. Я не верю, что он способен на такое, и не понимаю, почему мама не хочет довериться ему. У тебя всё хорошо, интересуется Федерико. Мы сидим на пледе под кронами деревьев, наслаждаясь природой. Только усилие воли позволило мне пойти на свидание в такой день. Да, говорю и слегка улыбаюсь. Точно. Ага. Я по глазам вижу, что что-то не так, произносит парень и касается моей коленки. Ты всегда можешь положиться на меня, если у тебя есть какие-то проблемы. Хорошо, поддакиваю, переполняемая эмоциями. Ну, поведай мне, тебе станет легче, любимая, обещает Федерико. Моё сердце начинает учащённо биться. Он обратился ко мне таким нежным и желанным моему сердцу словом. Тяжёлый день. признаюсь ему и начинаю плакать всё будет хорошо федерико кладёт свою руку мне на талию и притягивает к себе чтобы одарить искустным поцелуем на какое-то мгновение я забываю о каких-либо проблемах